Часть третья. Раздвоение облака. Глава первая. Поиски правды. Криво, друзья мои, криво и неласково складывалась в этой жизни судьба полузабытого нами гражданина Лошакова. Ну, во-первых, баранов и гусей он так и не продал. Тыща, вернувшись в родную деревню, сдуру принялся рассказывать о том, что вместо Курска попал в город Карманов. «Какойщ Карманов? Да такого города на свете нету!» «Эдк вы скажете, что и города Картошина нету!» — пытался защищаться Лышаков. «И Картошина нету!» — уверяли его направлении колхоза и даже подсовывали карту области, на которой вправду два таких мощных пункта, как Карманов и Картошин, были почему-то опущены. «Дайте карту мира!» — требовал Лышаков, но такой карты ему не дали. и дружно исключили из заместителя председателя. И согласитесь, что это за заместитель, который бегает босиком по снегу в несуществующие города? — Нам, председателям, такие заместители не нужны, — сказал председатель. У Лошакова отобрали под подведомственных гусей и баранов, у Велика был Секунду, оставив только гусака Забатыча. — Нету Забатыч, правда, на земле.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 отыскивать правду. И вот подсохли дороги, Лышаков выехал на проселок, выбрался с проселка на шоссе и сразу увидел табличку «До Курска 100 км». Он твердо нажал на педаль, закрутились, засверкали серебряные спицы, и под вечер Лышаков подобрался к другой табличке «До Курска 1 км». Здесь он передохнул, закусил редиской.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 Возле новостроек топтался у столба какой-то прохожий. «Товарищ!» — задыхаясь, крикнул гражданин Лышаков. «Это что за город?» «Да не город», — равнодушно ответил прохожий, продолжая топтаться у столба. «Это пригороды, город карманова «Я это предчувствовал», — прошептал про себя Лышаков и пнул ботинком велосипед, который завез его неведомо куда. «Возле пельменный гражданин...» Продал неверный свой велосипед каким-то темным личностям за тридцатку и зашел в заведение. Но нету правды, — нервно думал он, — нету. Пельмени, между тем, в городе карманы, оказались отличные, большие и сочные, ушастые. Лошаков съел три порции, чувствуешь, какое-то количество правды появляется в ее организме. Выйдя на улицу, он увидел надпись «Бутербродная», и, хотя после пельменей есть бутерброды казалось ему непростительной неправдой, он, кстати, зашел и съел парочку с ветчиной и семужьим боком. Когда же он вышел из бутербродной, ему бросился в глаза совсем уж неправдивая вывеска — компотная. Но сухофрукты, из которых сварен был компот, оказались, однако,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 И, наконец, побритый, подстриженный, отстиранный, отглаженный, верящий в правду и, совершенно, простите, обожравшийся, он оказался перед вывеской бильярдная. И гражданину Лошакова захотелось сыграть.